Муж Алисы посмотрел на стол и однозначно заявил, что часы те самые, украденные у его жены. После этого он грозно навис над ювелиром и потребовал, чтобы тот признался, откуда у него взялись эти часы. Иначе я от твоего бизнеса камня на камне не оставлю, пообещал разгневанный муж. А это что? расстроенный ювелир пожал плечами. Мне эти часы принесла женщина, я ей предложил хорошую цену, она согласилась. Это моя работа. Какая женщина? Вот это?» Её суровый муж положил на стол перед ювелиром несколько фотографий Любы. "Нет, не это", ювелир одну за другой откладывал фотографии. "Да вот же она, вот эта". На фотографии Люба была запечатлена за работой. Она укладывала волосы своей клиентке Алисе. И ювелир показывал вовсе не на парикмахершу, а на клиентку. "Как это?" прошипел ошарашенный муж, постепенно прозревая. Да, именно она, уверенно подтвердил ювелир и еще раз показал на Алису. Картина предстала перед мужем во всей полноте. Он и раньше подозревал жену в неверности, но теперь отпали последние сомнения. Вскоре же тот детектив выяснил имя любовника. Как оказалось, он играл в казино и проиграл большие деньги. Алиса, чтобы выручить своего возлюбленного, продала часы ювелиру. А когда муж как-то спросил о них, сделала вид, что часы пропали и обвинила в краже приходящую парикмахершу. Муж развелся с Алисой, но постарался сделать это без шума, заботясь не столько о репутации жены, сколько о своей собственной. Разумеется, репутация Люба интересовала его в самую последнюю очередь, то есть совсем не интересовала. И как она не пыталась оправдаться, среди клиентов салона однозначно установилось мнение, что она нечиста на руку. Сама же она меня порочила и сама же на меня затаила. мало Молотая я и жизнь сломала, закончила Люба свой рассказ и уже сама, лихо хлопнула водки. как же ты все это узнала? Недоверчиво осведомилась я. вряд ли Алиса тебе это рассказала. "Зачем, Алиса?" проговорила Люба немного заплетающимся языком. "Ангелину я как-то встретила в магазине, прислугу Алисе, но она мне все это рассказала в красках и с подробностями. Как муж Алиску за волосы по полу возил, потом ей всю морду разукрасил. Сама понимаешь, прислуга все видит". "Да, согласилась я. У этой Алисы, конечно, на тебя здоровенный зуб имеется, прям как у слона бивень". "Да я тут причем», — вздыхала Люба, допивая остаток водки. "Я ж через нее пострадала". И она на меня затаила. Она подперла подбородок кулаком и пригорюнилась. Еще минуты, минутой начнутся спьяные жалобы, она будет размазывать слезы по щекам и выяснять, уважаю ли я ее. Нужно быстрее уводить ее отсюда, перед этим выяснив все, что можно. Но «Ну к темне адрес этой Алисы, ну, заодно и Рима Васильевна. Я проверю, не их ли это работа. На самом деле, я не очень-то представляла, как это проверить, но хотела убедить Любу в своих возможностях, не из хвостовства, а чтобы её успокоить. сейчас вспомню. Люба наморщила лоб, а потом посмотрела на стол. А водки больше не осталось? чтобы память освежить. Да ты подруга уже все выпила, и тебе, пожалуй, хватит. Я тебя тащить домой волком не собираюсь. Мне это не по силам. Да я в порядке, воскликнула Люба совершенно пьяным голосом и махнула рукой, сбросив на пол пустой стаканчик. вот записывай. И она продиктовала мне два адреса и телефона. Едва я успела их записать, как рядом с нашим столом возник субъект в сером свитере с продраными на локтях рукавами, с каким-то кривым лицом и носом того непередаваемого цвета, который выдаёт закоренелых алкоголиков. Позвольте угостить даму. Забормотал он, выдыхая на нас неповторимый запах застарелого перегара. Я вижу, дама хочет добавить, а у меня как раз есть. И он гордым жестом светского льва поставил на стол перед любой зелёный флакончик с надписью: «Стеклоочиститель свежесть". "Товарищ, пошел бы ты отсюда", проговорила я относительно миролюбиво. А "Адрес знаешь или требуется уточнить". Ну, "Зря вот так дама", в голосе алкаша прозвучала глубокая выстраданная обида. "Я не никакой не будь ящик из прошлого. Я в прежние времена был доцентом, преподавал это материально-техническое снабжение свинооткормочного комплекса и история отечественного свиноводства. А вот и шагай к свиньям. «Зря вот так дама», — повторил бывший доцент. Вот вы говорите, о чем не знаете. Свиньи, между прочим, очень умные и иногда даже воспитанные животные, а некоторые отличаются даже врожденной интеллигентностью, в отличие от многих людей, вставила я, не будем указывать пальцами. Именно доцент обрадовался моей подсказке, особенно свиньи белой степной породы, которые, кроме всего прочего, отличаются чрезвычайной чистоплотностью. Вот и получилось бы у них. Я отодвинулась от него. Короче, ты бывший доцент из Иксвинге. Вы, наверное, так сурово со мной из-за этого напитка. Он взглянул на стеклоочиститель. Ну, это меня сосед угостил. Он работает на комбинате, где это средство делают. Ну, угостил меня сам, бы я такое не купил, но соседа не хотел обидеть. А, кстати, неплохой оказался напиток. У него такой богатый букет с ярко выраженной фруктовой нотой и удивительное послевкусие. Так что вы не сомневайтесь, да, угощайтесь, проверено. Люба с интересом уставилась на зеленую бутылку. Я подхватила ее под локоть и выволокла из рюмочной. «Все, подруга, теперь срочно домой и проспись». Ну вот, вздохнула она. Только было у меня исправилось настроение, сама же меня туда повела. Это была моя ошибка. Ты видела, какой я успех имею среди мужчин? Не внималась она. Да тебе просто завидно. Я кое-как довела ее до дома, уложила на диван и накрыла пледом. Хотела поручить ее заботам Анжелине Джоли, но она отвелирше неприязненно фыркнула и демонстративно удалилась на кухню. Как и большинство собак, она не переносила пьяных. Я уже хотела уйти, как вдруг Люба приподнялась, сбросила палет и проговорила совершенно трезвым голосом: "Я тебя нанимаю». Что? Я сперва не поняла ее и приняла эти слова за пьяный бред. "Спи, спи, подруга, завтра поговорим. Я тебя нанимаю», — повторила она. "Я ведь теперь после смерти мужа женщина обеспеченная. Так я тебя не как честного детектива" чтоб ты выяснила, кто убил Петьку, и главное, кто за мной охотится. Детали контракта обсудим завтра. С этими словами она снова плюхнулась на диван и заснула глубоким, здоровым сном. Дома за время моего отсутствия разразился грандиозный скандал. Боня так увлекся разрыванием норы неизвестного животного, что прорыл небольшой такой, но качественный туннель под сеткой на соседский участок. А там как раз тёща хозяина присела отдохнуть после сельхозработ в своем аккуратном садике. Боня не имел в виду ничего плохого, он просто хотел познакомиться. И вот представьте себе, женщина задремала в шезлонге на мягком весеннем солнышке и проснулась от того, что кто-то легонько тронул ее лапой. А когда она открыла глаза, то увидела перед собой огромную слюнявую морду, и пасть у этой морды была величиной с приличной дорожной соквояж. И еще клыки. Надо сказать, что теща не окочурилась тут же в шезлонге от разрыва сердца и даже не потерял сознание от ужаса. Насчет чего другого я не уверена, но вроде бы тоже все в порядке. Теща даже нашла в себе силы заорать и замахнуться на Бонни шлангом, который валялся тут же на чисто вымытых плитках дорожки. В результате все кончилось порванным домашним передничком горошек и прокушенным в четырех местах шлангом. И еще скорблённый до глубины души боня загнал несчастную женщину на крышу собственного дома. Дело было так: к входной двери она подойти не сумела, для этого надо было миновать боне, который, расправившись со шлангом, сидел у крыльца, плотоядно облизываясь. Ворота у них открываются автоматически, а пульт, валявшийся на крыльце, опять же оказался недоступен. К задней стороне дома к стене была прислонена лестница, и теща вскарабкалась по ней на крышу. А потом сбросила лестницу вниз, потому что боялась, что Боня заберется по ней следом. Недалекая женщина не понимала, что лестница просто не выдержала бы веса Бони. Да он и не слишком ловок, все же не в цирке работает. Я подоспела как раз вовремя. В проезд между домами заворачивала машина МЧС. Ее вызвали соседи из другого дома, с которыми теща объяснилась морской сигнализацией, использовав вместо флажков куски все того же многострадального передника. Несмотря на выволочку, устроенную мной, Боня выглядел страшно довольным проделанными мероприятиями. МЧС тоже нашлось дело снимать тещу с крыши. В результате я оплатила вызов, порванный передник и прокушенный шланг. Парни из МЧС вели себя невозмутимо, они не такое на своей работе видали. А сосед тещин, взять, принимая от меня деньги, подозрительно блестел глазами и выглядел почти таким же довольным, как Боня. Он присяк моему многословному извинению, сообщив, что тёща его женщина крепкая, просто так её не изведёшь, никакая, извините, холера её не возьмёт, отоспится денёк и снова будет как огурчик. Потом потрепал Бонни по загривку и ушёл. "Ну ты даёшь", сказала я этому чудовищу, запирая за соседом дверь. "Ты что себе позволяешь? Хочешь меня со всеми соседями перессорить? Нам ж тут жить?" Боня зевнул во всю пасть с громким подвыванием. Это означало, что я снова его бросила. Ему стало скучно от того всё и получилось. И если бы я всегда брала его с собой, когда куда-то ухожу, то всем было бы гораздо лучше. Я сделала вид, что не понимаю, его намеков. Наутро я собиралась перепрочить Боню заботам дяди Васи. Но его городской телефон снова не отвечал а по мобильному он звонить запретил. Дела у него видите целе важные. Что ж, у меня тоже теперь дела. Я работаю на Любу Кондратенко. Брать с собой собаку на расследование невозможно? Оставить его в садике, я не рискнула. Значит, нужно ворота им тоннель надежно забетонировать. Если же запереть такую махину в двухкомнатной квартире, то по возвращении я найду там жалкие обломки моего жилья. Вонь там тесно. И от тоски он переломает мебель и перебьет всю посуду. Я решил вопрос по-другому. Поскольку квартира на втором этаже пустует после ремонта, я заперла Бони в нашем общем подъезде, постелив его матрасик на лестничной площадке. "Будь умницей", сказала я Боне. "Когда вернусь, пойдем с тобой к Кендже, она, наверное, скучает". Надо больно. Бони засопел и отвернулся. Рим Васильевна, которая первой значилась в коротком списке подозреваемых в злодеяниях против моей клиентки, Жила за Тучковым мостом, на Петроградской стороне, неподалеку от городского зоопарка. Фирма, которой она владела и руководила, находилась в том же доме, что и её квартира. Удобно не надо ехать на работу, застревая в пробках или давясь в общественном транспорте. все таки материальная обеспеченность имеет массу положительных сторон. Я оглядела красивый старый дом, недавно отремонтированный, и увидела на одном из подъездов скромную вывеску О, Гигея. Медицинское оборудование и сопутствующие товары. Вот она фирма Рим Васильевна. Название, конечно, звучит не очень благозвучно, но для фирмы, торгующая медицинским оборудованием, вполне подходит. Гигея греческая богиня здоровья, дочь бога медицины Асклепия. Та самая особа, которая кормит змею из чаши на медицинской эмблеме. Неподалеку от этого подъезда коренастая стояла в синем сатиновом халате, поливала из шланга нарядный цветник. Я невольно залюбовалась лиловыми мегиантами, махровыми нарциссами и чудесными разноцветными тюльпанами. Для сбора оперативной информации я решила использовать неоднократно проверенный вариант: зайти в офис фирмы якобы с намерением устроиться на работу и разведать все, что удастся. Однако, хотя день был рабочий, и время самое что ни на есть, приемное, дверь фирмы Гигея оказалась заперта. Девушка окликнула меня дворничаха со шлангом. — «те "Течо надо-то. Почта, что ли, для этой Гиены?» "Да нет", ответила я расстроенным тоном, кстати, совершенно искренним. "Я хотела на работу сюда устроиться. В газете объявление нашла, что им требуется бухгалтер". Эка спохватилась. Дворничиха перекрыла воду и подошла поближе с явным намерением поговорить. Им тоизгие не ты, больше никто не требуется, и долго не потребуется. Она сделала вид, что снова собираются приступить к тщательной поливке растений, но великий режиссер Станиславский наверняка сказал бы: "Не верю". Почему не потребуется? Не сдавалось я, чувствую, что она ждет моих расспросов. Потому и не потребуется, что неприятности у них большущие» просто громаадные. Хозяйка Трим, значит, Васильевна. Вообще сейчас на даче. На даче? На этот раз я и вправду была удивлена. Цветы что ли разводят? Так это же очень приятно. А вы говорите неприятности. Какие же это неприятности? Я невольно вспомнила розы, которые я разводила на собственном участке давным-давно, в другой жизни, когда у меня был муж и загородный дом с чудесным садом. И розы, как они там сейчас без меня, бедные. Какие цветы? Дворничка посмотрела на меня как на ненормальную. На даче показания на прокурора, под следствием, Рим Васильевна. Подследственным? Я сделала стойку, как охотничья собака, почуявшая свежую дичь. А что же она такое натворила? Убила что ль кого? Ципунтя на язык отмахнулась дворничка. Зачем убила-то? она Рим по другой части. За махинации ее посадили. Дворничиха подошла еще ближе ко мне и продолжила доверительно понизив голос: «Она, значит, всякими товарами медицинскими торговала, так? так, согласилась я, на всякий случай, взглянув на выиску. Вот, "Гемина" так и написано. Написано-то оно верно, продолжил тетка. Только эти самые товары у нее были левые, краденые, что ли? Не то, чтоб краденые, дворничха запнулась, прежде чем произнести сложное слово. Гум гуманитарные Вступали они, значит, бесплатно от всяких там спонсоров для разных больниц и детских учреждений. Начальник, который этим делом ведал, отправлял их вместо больниц на склад. А потом, когда у них срок годности кончался, продавал за дёшево Рим Васильена. Но она их уже с большие деньги перепродавала и с тем начальником делилась. Теперь вместе с ним под следствием. Только сроком пополам не поделят, наоборот, за соучастие больше дадут. Ну надо же. Я постаралась показать свою заинтересованность. А вы-то как про это узнали? Как узнал? Ты девушка, имею в виду. Дворник знает все. Ним у нас ни одна муха не пролетит без документов. Кто к кому ходит, кто с кем гуляет, кто записанная, а кто так. О этой Туриме через что? все раскрылось. Через что? Так через любовника. Полюбвиник ее заложил, он же шофер. Олегом зовут. Да что вы говорите? На этот раз я действительно очень заинтересовалась, потому что про Олега любу упоминала. Он играл в её истории, можно сказать, ключевую роль. Точно тебе говорю. Римма-то она ему совсем житья не давала, ревновала каждой собаке. Но он терпел, терпел ради денег-то. Ну а потом, видно, надоело, и решил от неё избавиться. А Рима она такая, кремень-баба, у неё не забалуешь. Шаг влево, шаг вправо голову торвёт. Ну вот, -то он её изложил, чтобы ей уж не до того было. "Ну надо же", воскликнула я с интересом. "Какая история. Через любовь женщина пострадала. Ага, через любовь". Дворничка пригорюнилась. "Мы баба, завсегда через любовь страдаем. Только это полюблённик её тоже ничего не выиграл. Думал, Риму засадит, а сам будет как сыр в масле кататься. Уже собрался со Светкой из шестнадцатой квартиры на Канары. Да не тут-то было. Рима на него со зла тоже много чего навешала. Что он ей не только полюбовник, но и сообщник. Вроде он отмазался, а только все равно пока следствие идет, дал подписку, о невыезде. Так что не то, что на Канары, к бабке в деревню выехать не может, И на работу никуда не берут. Да что, вы шофером то шофером то может, и взяли бы. Да он-то к другому привык. А про него теперь все знают, как он со своей хозяйкой обошелся. Так что никто не хочет его брать. Дворничка еще что-то говорила, но я уже слышала её вполуха обдумывая результат своей разведки. А если все, что рассказала мне осведомленная дворничиха, правда? А у меня нет причин ей не верить. Если Рим Васильевна сейчас находится с последствием, да еще по вине своего любовника, ей уж точно сейчас не до Любы. Она про нее сейчас и думать забыла, не то что устраивать бесконечные покушения на ее жизнь. У нее самой сейчас заботы куда более серьезные, чем месть незадачливой парикмахерши. Так что можно вычеркнуть Риму из списка подозреваемых. Список то без того был очень коротким, а теперь в нем осталось всего одно имя Алиса. Я взглянула в листок, где был записан адрес Алисы. Судя по адресу, она жила совсем недалеко, тоже на Петроградской стороне, так что я даже не стала брать машину, а за пять минут дошла пешком. Я остановилась у домом, где обитала Алиса. Дом был пятиэтажный новый. Но замечательно красивый. Выдержанный в стиле модерн, облицованный полированным гранитом, с чудесными балкончиками и окнами. Окна эти, как свойственно модерну, почти не повторялись: круглые и овальные, квадратные, прямоугольные и совсем удивительная форма, напоминающая лист лотоса. В общем, архитектор приложил массу старания и проявил удивительную фантазию. Зато дом прекрасно вписался в историческое окружение. Само собой квартиры в этом доме стоили очень дорого. Перед ним стояли соответствующие машины: новенькие Мерседесы, Лексусы, Инфинити, Ягуары и даже один ярко желтый Корвет. Само собой, над подъездом имелись видеокамеры. И я пригорюнилась: Васе Калеше будет далеко не просто, как я надеялась. Однако решила не опускать руки раньше времени, подошла к подъезду и нажала кнопку с номером квартиры. Вы к кому? осведомился строгий голос в динамике. Калися, начала я, собираясь наплести какую-нибудь уважительную причину своего визита. Однако это не понадобилось. Замок приветливо щелкнул, и дверь открылась. Удивляясь легкости, с какой я проникла в эту цитадель современной буржуазии, я прошла к лифту и поднялась на третий этаж. Остановившись перед нужной дверью, собралась нажать на звонок, но дверь сама распахнулась. И на лестницу вылетела женщина лет сорока, с лицом, покрытым от волнения красными пятнами. Одета она была дорого и безвкусно, тщательно подкрашенные волосы растрепались. Незнакомка чуть не налетела на меня, с трудом избежала столкновения и устремилась к лифту, восклицая что-то странное. "Но ты меня еще вспомнишь. Ты еще пожалеешь, ты еще кровавыми слезами обольешься. Я пожала плечами и вошла в прихожую но тут же попятилась и выглянула на лестницу, чтобы проверить номер квартиры. Никакой ошибки не было. Квартира та самая, в какую жила Алиса. Однако в прихожей, как в приёмной врача, на выставленных хварят стульев сидели женщины. Стулья были одинаковые, с гнутыми ножками, с круглыми спинками, обитыми голубым шелком в цветочек, очень напоминающие гамповские стулья из знаменитого романа Ильфа и Петрова. Тем более, что и стояло их ровно двенадцать. В отличие от стульев, женщины были очень разные: постарше и помоложе, покрасивее и пострашнее, по и похудее, получше и похуже одетые. Объединяло их всех только выражение лица странное соединение страдания, надежды и неприязни. Женщин было только пять, так что большая часть стульев пустовала. "Скажите, пожалуйста", обратилась я к ближайшей женщине, рыхловатой блондинке лет сорока пяти. Я не ошиблась, это квартира Алисы Станиславовны, естественно. Женщина взглянула на меня как на идиотку. "А чья же еще? Вы садитесь, ждать придется долго". И она показала мне на ближайший свободный стул. "Ждать? Чего ждать?" удивленно спросила я. Блондинка оглядела меня с ног до головы, как будто я сморозила очередную глупость и процедила. "И не надейтесь, без очереди все равно не пропустят. Здесь мелочки все равны, как на кладбище". В полной растерянности я опустилась на стул. Как бы узнать, что здесь происходит? Моя соседка утратила ко мне интерес и замолчала. Только время от времени ее губы беззвучно шевелились, причем, по выражению её лица было похоже, что она кого-то проклинает. Прошло несколько минут. В конце коридора открылась дверь, откуда вылетела очередная женщина, такая же взвинченная и красная, как та, которую я встретила на лестнице. Все женщины в очереди напряглись, уставившись на нее, а одна, самая решительная, в вполголоса спросила: "Ну как?" От потрясающе выпалила счастливица и бросилась к выходу из квартиры бармача. "Ну теперь-то ты пожалеешь, ты у меня попляшешь". Дверь кабинета снова приоткрылась, в прихожую выглянула горничная в черном платье с передником и проговорила: "Следующая". Первая женщина из очереди вошла в кабинет, и в прихожей Снова наступила тишина. Я решила ждать и надеяться на свою сообразительность. Такой подход прежде себя оправдывал. Прошло часа полтора. Та же самая сцена повторилась еще несколько раз. В прихожую подтянулись новые посетительницы, и наконец подошла моя очередь. Перед этим из кабинета вышла та самая рыхлая блондинка. В дверях она еще немного задержалась и проговорила через плечо: Да, и обязательно, чтобы волосы выпадали клочьями клочьями, как у больной собаки. Выслушав ответ, она подоедно улыбнулась и устремилась к выходу. А на ее месте возникла прежняя горничная и с заученной улыбкой проговорила: "Следующая, пожалуйста". Я прошла в кабинет. Впрочем, назвать это помещение кабинетом можно было только с натяжкой. Это было что-то среднее между кабинетом врача в дорогой клинике, приемной ясновидящей из американской комедии и модной гостиной современной гламурной женщины. Стены комнаты были выкрашены черным. Вдоль черной стены стоял низенький диванчик, обитый розовой кожей. На полу была расстелена натуральная шкура зебры. Под потолком висела люстра из множества розовых и сиреневых кристаллов. В середине кабинета стоял изящный столик, на котором были разложены в ряд японский цифровой тонометр, хрустальный шар, внутри которого клубился голубоватый туман, чучело маленького крокодила с розовыми камешками вместо глаз и стеклянная банка с притертой пробкой, до половины заполненная какими-то зелеными порошками. В дополнение к этому странному набору на столе горели три черные свечи в тяжелом серебряном канделябре. За столом сидела красивая молодая женщина в черном облегающем платье, с гладко зачёсанными темными волосами и сильно подведенными глазами. Я пересекла кабинет и хотела опуститься в низкое розовое кресло по другую сторону стола. Но вдруг дверь за моей спиной снова распахнулась, и в комнату влетела еще одна женщина. Правда, сказать, что она влетела, было бы неправильно. Она скорее ввалилась прихрамывая поочередно на обе ноги лицо её покрывали странные белёсые пятна. Одна щека была подвязана платком, а волосы спрятаны под неуместной в тёплую погоду шерстяной шапочкой. Эта странная особа оттолкнула меня, отбросила горничную подлетела к столу и буквально рухнула в кресло, взмолилась: "Сделайте что-нибудь, я не могу так существовать". «Алиса Листвяновна я пыталась её остановить, оправдывалась горничная: "Ничего, я разберусь" отмахнулась хозяйка кабинета и повернулась к странной посетительнице. чего вы от меня хотите?" "Ваша работа", проговорила та, показав на свое лицо, и тихо застонала. Алиса молчала, барабаня пальцами по столу. "А это", посетительница сняла свою шапочку, и я увидела пеги сухие волосы, часть которых тут же клочками выпала на стол. "Так жить нельзя", взвыла несчастная. "А еще зубы, зубы" она схватилась за подвязанную щуку. признавайтесь, это ваша работа, я знаю, а она ходила к вам. Она сама хвасталась. Женщина, вы обратились не по адресу, сухо проговорила Алиса. Идите в косметическую клинику, вам там помогут, а также к стоматологу, к драматологу». Ага, ещё к десяти врачам, прервала ее посетительница. И никто мне не поможет. Я в салон красоты пошла, так они даже не смогли волосы покрасить. Ни одна краска не ложилась, а еще они выпадают. не знаю, чего вы от меня хотите. Очень даже знаешь. Посетительница перегнулась через стол. Убери это все, или я подам на тебя в суд. А что? В суд? Алиса громко расхохоталась. И что вы скажете, что я навела на вас порчу, да с вами никто разговаривать не станет. Вас поднимут на смех посетительница закрыла лицо руками и бурно разрыдалась